Проекты Литрас Чтец и Литрес самый сдат представляют. Антон Панарин. Бездна Том 1 Глава 1 Удар противника был такой силы, что воздух пронзительно свистнул от скорости. Рывок в сторону, отбил. Вот сволота. Человек напротив меня сменил хват. А, будет крутить. Жух. Мячик полетел по дуге, коснулся кромки стола и резко ушел влево. Соперник уже праздновал победу, когда я нырнул за мячом. Поймав беглеца, подцепил его снизу, вернув на стол. Коснувшись поверхности, шарик с шелестом по ней покатился. Сравнялись. «Ну, держись, тварь. Теперь моя подача. К званию мастера спорта по настольному теннису я шел целых пять лет. И вот он, момент истины. Подаю любимый крученный в левый угол. «Да!» Мяч бьется о стол и, резко изменив траекторию, прыгает в противоположную от противника сторону. Я веду. Так-так, теперь попробуем проброс под сетку. Как раз этот бородач встал далеко. Думает, бить буду. Ну, удачи, удачи. Мяч в воздухе, замах. Херак! В глазах резко потемнело, и я со всей скоростью впечатался мордой в теннисный стол. От удара тут же вскочил, потирая глаза. Темнота стала отступать. Пытаясь проморгаться, обратил внимание, что все звуки как-то пропали. Осталась только боль, что, пульсируя, разливалась по лицу. Чемпионат страны, мать его, по настольному теннису. На ударов мячика о стол не слышно. Про болельщиков вообще молчу. Да, мы не футболисты и стадионов не собираем. Но своих фанатов тоже хватает. Через минуту зрение вернулось, а вместе с ним вылез и весь запас мата. «Какого хера?» Раздраженно спросил я. Голос отразился глухим эхом. Я стоял в центре какого-то обитого металлом коридора. Странно, светло, но никаких ламп нету. Еще эта непонятная дверь впереди. Что-то мне это напоминает. В ужастиках любят такие приемы. Открываешь дверь, а там тебя встречает маньяк с бензопилой. Или тип на трехколесном велике. Ладно, давайте сыграем в игру». Подойдя к двери, потянулся к ручке и на секундочку замер. Сталь начищена, как зеркало. Я всмотрелся в свое отражение. На морде лица никаких ушибов не обнаружено. Правда, после встречи со столом все еще больно. Так что, если это не вирт, то боль закономерна. Волосы коротко острижены, глаза голубые, волевые черты лица... На брови шрам, рост метр восемьдесят. Не, все на месте. Я даже в собственных шмотках. Майка спортивная, шорты, кроссовки. Господи, да что ж ты за место-то? Галлюцинация? Или я сознание потерял от напряжения и сейчас просто сон вижу? Ладно, гадать смысла нет. Если сплю, то рано или поздно очнусь. А если поехала крыша, остается только наслаждаться предложенным безумием. Потянул на себя ручку, попал в круглый зал, в центре которого парила ярко-желтая сфера. В воздухе пахло озоном, а обстановочка напоминала декорации какого-то фантастического фильма. Позади щелкнула закрывшаяся дверь. Я обернулся и обнаружил стену из зеленого металла. А вот что касается входа в это странное место, то он как будто бы испарился. Выдача набора выживальщика для прохождения задания в зоне Б-0. Испытуемый Дмитрий Одиноков. Для получения случайного навыка коснитесь сферы. Для получения случайного предмета коснитесь сферы. Не теряя времени, подошел к светящемуся шару и отвесил ему леща. Не, нужно поскорее очнуться и забрать заветную медаль. Получен навык «Выносливость», уровень первый. Скорость восстановления выносливости повышена. Пассивный навык. Получен предмет «Топорик мясника», уровень первый. Повышение силы на 5%. Внимание! Получен бонус. Вы первый человек. активировавший сферу. В награду вы получаете дополнительный навык. Пламя. Уровень первый. Вы можете зажечь огонь в ладони. Использование навыка расходует выносливость. Активный навык. В воздухе завис топор, которым орудуют на кухнях, разделывая мясо. Небольшой, с плоским лезвием. При желании таким можно и в теннис сыграть. Вооружившись железкой, решил побаловаться. Выставил руку вперед, и как только подумал о навыке, на ладони вспыхнул огонь. Ну как огонь? Маленький такой оранжевый язычок, чуть ярче свечи. По коже разлилось тепло. Пламя не обжигало, но при этом я совершенно точно понимал, что оно греет, горит, и непонятно, как держится на моей руке. «Класс! Ну, с навыком, конечно, повезло!» Можно даже сигареты прикуривать, вот только я не курю. Сфера увеличилась в размерах, а после стекла черной жижей, из которой сформировалась дверь. Жутковатое зрелище, М -м да. Естественно, дверь из черной жижи напрягла все мои инстинкты, но я разумно предположил, что ничего дурного со мной пока не случилось, и если не воспользуюсь предложением, то отсюда точно не выйду». Итак, если это было приглашение войти, оно сработало. Повернув ручку, заглянул в кромешную тьму. Казалось, свет, проникающий внутрь из текущего зала, просто пожирала темнота новой комнаты. Выбор без выбора. Хм. Ну ладно, других дверей здесь все равно нет. Шагнул вперед и услышал, как за спиной что-то щелкнуло. Общее задание. Умиротворение тьмы. Цель: выжить и покинуть зону Б0. Награда: жизнь. Усмехнувшись, зажег в ладони пламя. В радиусе десяти метров посветлело. Ну что ж, забавно, забавно. Ну а вы, который посчитал мусором мгновенно стал полезным. Надо бы поаккуратнее двигаться, а то непонятно, чего от такого места можно ожидать. Хотя я и старался идти тихо, шаги разносились во тьме гулким эхом. Такое же эхо я слышал, когда заехал в эпатичную квартиру. Голые стены, мебель отсутствует и совершенно ничего не запрещает шуму расползаться во все уголки жилища. По спине носились мурашки. Сознание подкидывало всякие опасности, которые в теории могли бы здесь притаиться. Отмахнувшись от паники, как от назойливой мухи, двинул дальше в поисках выхода. Пройдя сотню метров, уловил чьи-то шаги. Сперва решил, что вернулось эхо, но, остановившись, осознал, шаги принадлежат не мне, да и ног, судя по звуку, намного больше, чем две. Э, есть то живой? Спросил я у темноты. А в ответ мне раздалось протяжное... Да какого хрена? Тьма зарычала десятками глоток. Твою ж мать, монстры! Мысль мне не понравилась. Я покрепче сжал топорик и отправился навстречу звуку. Прежде чем мои глаза узрели шумную компанию, в нос ударил запах. «Разложение. И чего там?» Впереди послышался хруст, а вместе с ним и скрежет. Эхо разнесло леденящие душу звуки по коридорам, но я стоял, сжимая ручку топорика, и спокойно ожидал неизбежного. Шаркающие движения сменились резвым спринтом. «Мысленно подготовившись к худшему, я этого худшего совсем не ожидал». Из черноты вывалилась толпа тварей, отдаленно напоминавших людей. Мертвых, хорошенько так подгнивших людей. Осунувшиеся лица, перекошенные, сочащиеся зеленой слизью мерзко клацающие челюсти, крючковатые пальцы с острыми когтями, что-то судорожно сжимались, разжимались, И нечеловеческие, горящие безумным голодом глаза. Тело сработало быстрее разума. По привычке рубанул топором на отмашку как ракеткой по мечу от настольного тенниса. Восходящее движение ударило лезвием в переносицу зомби, развалив его череп на две половинки. Труп на всем ходу начал на меня заваливаться. Но вот тут вспомнилось главное правило улиц. Быстрые ноги, пи... не получат. Резко сместившись вправо, прихватил за затылок зомби, попытавшегося схватиться за мою одежду, и, оттолкнувшись от него, рванул, куда глаза глядят. Пока проделывал этот финт, заметил, что из убитой твари выпал светящийся синим огонек. Рука протянулась к нему на автомате, как будто ловила улетающий ваут мяч. Стоило коснуться огонька, как свечение тут же пропало». К моему счастью, зомбаков в помещении оказалось значительно больше, чем я думал. Протяжный рык доносился отовсюду. И уже через минуту вокруг поднялся топот, какой не смогли бы создать даже солдаты на строевой подготовке. Из темноты вынырнула оскаленная пасть. «Хлезь!» Хлестко ударил топором, высадив нападающему передние зубы. «Извиняй, но стоматолога я тебе оплачивать не собираюсь». Слева выпрыгнули сразу три фигуры. Резко затормозил, свернул чуть в сторону, а когда зомби пролетели мимо, снова рванул дальше. Чертов огонь в ладони на бегу сильно колыхался, выхватывая слишком мало пространства. Вертеться приходилось, как у жуна сковородки. Впереди показался зелёный огонёк, зависший над выходом. Как только увидел чутье взвыло «Туда!» Задыхаясь от восторга, а может и усталости, включил сверхзвуковую скорость и проморгал, когда под ноги мне бросился труп. Когтистая лапа зацепила обувь, от чего я запнулся и покатился кубарем, оставив покойнику собственный кроссовок. Во время переката саданулся локтем, но это всяко лучше, чем стать закуской на праздники жизни этих ребят. Единственное, что сейчас сильно волновало, в какую сторону открывается эта чертова дверь. Если на меня, то, скорее всего, сдохну, не успев попасть внутрь. А трупы оказались куда шустрее, чем показывали в фильмах. Я сумел выиграть фору, которую они запросто свели бы на нет за какие-то жалкие пару секунд. Петли, а черт! Чертовых петель нет! Дверь открывалась на меня! Удар с ноги! Дверь рывком распахнулась, впустив меня внутрь. Правда, был один нюанс. В новом помещении отсутствовал пол, и моя тушка тут же рухнула в темноту, истошно голося, «Сука!» Со всего размаха, рубанувшись лбом в теннисный стол, плюхнулся на пятую точку в спортзале, где совсем недавно боролся за золотую медаль. «Так, я не понял, что это было? Может, мне в воду какие колеса подмешали?» чтобы я проиграл в финале. Хотя, если и так, то глюки слишком уж реалистичные, подумал я, рассматривая свою басую ногу. Кроссовок у меня отсутствовал. Потирая лоб, кое-как поднялся, увидев прекрасную картину. Абсолютно все зрители пребывали в отрубе. Причем, как и участники соревнований. Пока озирался по сторонам, слева от меня продрал глаза лысый мужик немного за тридцать. «Парень, а, а, -а, -а чего это случилось?» Обратился он ко мне, потому что больше людей в сознании не наблюдалось. «Я бы тоже хотел это знать. Что, отключился, да?» Лысый выглядел помято. Недельной небритости морда с мешками под глазами Мужик перепрыгнул через ограду и подошел ко мне Да еще этот, как его, сон этот дурацкий Поморщился он, потирая висок А, про зомби, догадался я Слышь, ты это, не, не пугай меня Откуда знаешь, что мне снилось? Его глаза распахнулись от удивления Да мне та же шиза снилась Разговор прервал извиняющийся кашель. <кười> <кười> «Мужики, я, конечно, прошу прощения, но... Может, есть у кого телефон, скорую вызвать? Это ненормально, когда такая толпа в ауте лежит!» Позади меня поднялся засранец, что должен был пасть на моем пути к званию мастера спорта. Сочи секунды не хватило!» К сожалению... Ничего ему ответить я не успел. И люди на трибунах, и игроки стали приходить в себя. В зале было порядка трехсот человек. Но вот очнулась-то где-то пятая часть. Все напуганные, перешептывающиеся и пытающиеся понять, что творится и что с этим делать. Но многие уже очнулись, и это отличная новость. Ой, фу фу фу фу а я уж было решил, что какая-то дичь и правда случилась. Но закон Мерфи сработал и здесь. Если может произойти что-то плохое, оно непременно произойдет. Тела до сих пор, не пришедшие в сознание, выгнулись дугой, как будто пытались встать на мостик, не используя рук. Впрочем, сложно использовать руки. когда их выламывает в разные стороны под неестественным углом. Вместе с этим припадочные завопили, не жалея глоток. Крик был такой, что аж в ушах зазвенело. Люди испуганно шарахнулись в стороны, не понимая, что же происходит. Пара очнувшихся упали на колени, пытаясь помочь припадочным, которые сейчас не на шутку страдали. «Ты как хочешь, а я в этой диче участвовать не буду», — сообщил лысому за секунду до того, как страдальцы принялись харкать кровью. Народ стоял завороженно, уставившись на жуткую картину. «Нет, какая-то магия в этом безумии все-таки была. Фонтаны крови, поднимающиеся в небо, люди, бьющиеся в конвульсиях...» «Стоп, а люди ли?» Мужик лет сорока с объемной бицухой и тату на шее тщетно пытался привести в чувство женщину, которую терзали судороги. Пощечины не помогали. Он взял ее за грудки и крикнул. — Дыши медленно, у тебя истерика! Медленно дыши, говорю! — Да, а дядя-то совсем не знает Азов первой помощи. Однако медленное дыхание ей очень помогло. Оскалившись, дама схватила его за футболку и потянулась к шее. Раздался вопль ужасной боли. Хищно дернув головой назад, мадам выдрала кусок плоти. Мужик только и успел сказать «Ах ты, сука!», а затем начал вбивать ее в пол своими кулаками. Следом за дамой перекинулись и остальные. Но все это было где-то позади. Я уже бежал по коридору к выходу. За спиной раздался чей-то истошный вопль, который моментально утонул в голодном рыке сотен глоток. Услышав позади быстрые шаги, я обернулся. Мальчишка лет шестнадцати, с выступающими на шее черными венами, быстро меня нагонял. Ах ты сока! С пацаном-то я справлюсь в рукопашную, но шанс, что молотя ему похаре влеплю по зубам и зараза попадет в кровь, слишком велик. Это, конечно, если от таких шизоидов можно заразиться. Проверять свою гипотезу желанием я не горел, поэтому, распахнув ближайшую дверь с надписью «Тренажерный зал», заскочил внутрь. Закрыть на замок не успел. Голова зомби пролезла в щель и, клацая зубами, жадно вгрызалась в воздух между нами. Хуже стало, когда эта тварь подключила руки. Когти тут же вцепились в футболку и потянули меня на себя. Дверь заходила ходуном, обещая вот-вот открыться. Да откуда ж в шестнадцатилетнем сопляке столько дури? Осмотрев зал, заметил в метре от себя пятикилограммовый блин от штанги. Продолжая держать дверь, нащупал носком отверстие в блине и подтащил к себе. Одной рукой вцепился в ручку, а второй схватил лежащий у ног блин. Подняв оружие, тут же рубанул им пацана по лбу. Кожа лопнула. По лицу его потекла густая кровь. Руки тряслись от волны адреналина. но тварь, что сильно порадовала, больше не шевелилась. Вскочив, схватил гриф от штанги и приспособил его, как засов, запихнув между ручек двери. Разглядывая растекающуюся красную лужу, поймал себя на мысли, что убить парнишку было просто – «Да-да, ни капли сожаления. Либо он, либо я. Убивать страшно только в первый раз, а это, увы, далеко не первый мой опыт. Все, надо выбираться. Я подтащу скамью для жима к окну. А там весна, красота, почки распускаются, людей на улицах валом. Правда, они не гуляют, как обычно, а убегают от толпы озверевших зомби». «Охереть! Это что же получается? Апокалипсис начался?» В этот момент перед глазами всплыла надпись. «Поздравляю, ты прошел испытание и заслужил право на жизнь. Те, кто умер, проходя испытание, сейчас сами стали пожирателями, жаждущими мяса. Будь осторожен. И не дай себя укусить, иначе станешь одним из них. опа -на. Выходит, в себя пришли только те, кто смог добраться до заветной двери. Ну и какого хрена тут происходит? Словно услышав мой вопрос, надпись сменилась. А теперь поговорим о правилах игры. Правило первое. Твари способны эволюционировать, пожирая плоть, так что будь осторожен и оставляй друзей позади. Это может тебе дорого стоить. Второе правило. Все появилось из бездны. Туда же и вернется. Повсюду будут появляться двери. Ты уже видел подобные во время инициации. Войдя внутрь, попадешь в бездну. Пройди испытание, получи награду, и она поможет тебе выжить. И да, рекомендую не игнорировать двери. Если испытание не будет пройдено, тьма вырвется наружу. А что случится потом, узнаешь сам. Третье правило. Доберись до последнего этажа бездны, если хочешь узнать правду и спасти свой прогнивший мир. Приятного вымирание.